Впереди, сколько видел глаз, тянулись заросли камыша, прорезанные узкими протоками. Вдалеке за рекой смутно угадывались холмы, поросшие сосновыми барами. До тех лесных краёв до ланя радты уже не дотягивалось. Они совсем недавно были здесь, с искренним огорчением восклицала Янди. Смотри, следы от их челнов ещё заметны на песке.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 Но следи за всеми окрестными чещёбами, им было не под силу. И появись тут рыбацкая деревенька Вендер вскоре непременно уволокли бы её жителей в рабство. За пределами поросших камышом заводей течения было сильным. А Уранк глядел, как стремительно несутся по воде сорванные ветром корявые ветки, и исчезают вдали. Пожалуй, вплавь такую реку не преодолеть.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 Он начал громко и взгливо подвывать, от чего дремавшие в плавни утки взвились в небо и с заполошным кряканьем полетели во все стороны. Янди доса烦ливо посмотрела на огромную кошку. Отпусти его, пусть поохотится. Он не умеет охотиться, объяснил воспитаник Тулума. Он ещё маленький.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 Дикую свинью, бежавшую с водопоя, а Уранг заметил издали. Вернее, их было несколько, но эта бежала последней. Охотник притаился в кустах, поднял копье для броска, и когда зверь было уже совсем близко, метнул оружие. Но не тут-то было. Выскочив из-под ветра рыкун попытался было напрыгнуть на свинью. Та, завизжав, рванула в сторону. Копыо вонзилось в землю там, где должна была в этот миг находиться добыча. Почуяв неведомого зверя, остальные свингер рванулись прочь, а намеченная аурангом для охоты по промечью кинулась вдоль берега, оглашая дремлющее округу пронзительным визгом. Махнас, ругаясь, бросился следом. Соблезубис большими скачками запрыгал за ним.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 Будто заслушавшись свинья перестала визжать. Пойдёшь к предкам сестрица, а потом снова родишься в этом лесу, приговаривал ауранк, отбрасывая ветки и примериваясь для удара. Мясо твоё поможет выжить одному славному зверю, а шкура послужит людям. Копио вошло легко и точно. Махнач был хорошим охотником.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 Яма под выкорчеванным комлем была завалена конской упряжью, какими-то тюками, перемётными сумами. Воспитанник Тулумов внимательно рассматривал неожиданный клад. Вдруг вертевшийся рядом с облизобец новострил уши и повернул голову в сторону леса. Неужто родняет и бедняги решила поквитаться со мной? удивлённо подумал охотник. Такого обычно не случалось. Звери лучше людей сознают отведённое им место в вечной мировой круговерти и не склонны мстить за ближних. Но кто знает? Между тем Рекун Стримглаф нытнулся в кусты. В тот же миг послышался громкий взвизг и обиженное мяуканье. На него напали, сообразил Ауранк и кинулся вслед за петонцем. Ещё немного, и он оказался на узкой прогалине. через которую они с Яндзи не так давно шли к реке. Посреди неё стоял кудлатый, смоглой незнакомец с чёрной как смоль бородой, заплетённой в три косицы. Аурангу показалось, что он уже где-то видел его, но времени размышлять не было. Чужеземец замахивался копьём, чтобы поразить жмущегося к дереву рыкуна. Тот скалился, отмахивался лапой. Плечо зверя было разодрано, и по лапе струилась кровь. Не смей, рявкнул Ауранг, кидаясь между чужаком и соблизупцем. Появление нового врага, казалось, совершенно не смутило незнакомца. Он тут же попытался откнуть копье Ауранга, но тот перехватил древко и резко дёрнув на себя, вырвал его из рук нападавшего. Однако Чернобородый не думал останавливаться.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 попытался полизать кровь, но Ауран резко отпихнул его. Пошёл прочь. Это тебе не еда. Рыкун послушно отошёл, улёгся под деревом и начал зализывать рану на плече. Воспитанник Тулома сел на землю, мрачно глядя на умирающего. Он понимал, что все его знания и умения сейчас бесполезны. Лежащий на земле человек уже перешагнул границу между землёй живых и миром мёртвых. И то, что глаза его ещё видели и по телу пробегала дрожь, ничего не значило. Ауранг много раз видел последние миги людей и животных и потому каким-то неведомым чутьём знал, способен ли что-то изменить или уже нет. А сейчас Ауранг прикрыл глаза, подавляя в горле накатывающийся комок. Хоть и сел он убил много зверей, но лишить жизни человека, да ещё и ни в чём не повинного, ясно, что бородач напал на него со страху. Можно было просто объяснить. Громкий вскрик прервал оцепенение מחноча. Что это? Едва сдерживаясь, закричала Янди, появившись на порогаление. Что ты натворил? При звуке её голоса умирающий вдруг широко раскрыл глаза. Его губы шевельнулись, словно желая что-то произнести, но он тут же дёрнулся и сник, превращаясь из живого в неживое. Он напал, не хотя стал объяснять Аоранг. Рыкуна подранил. Янди отвернулась, чтобы скрыть от מחночая перекошенное от ярости лицо.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 Притащи побольше веток, а я пойду поищу камни потяжелее. Всё это займёт немало времени, недовольно ответила Янди. Но я так мы скорее дождёмся зимы и перейдём реку по льду. А Уранка остановился, и внимательно поглядел на Янди. Те, кто украла йону, не живут на берегу, сказал он. И наши баянестере глись нападать на земляратты. Видь ясно же, что юн устанут искать. В земли вендов будет направлено войско, значит разбойники направятся дальше в леса. Но пока они всё ещё где-то рядом и скоро вернутся. Почему ты так думаешь? Если они оставили здесь столько ценного, то что ж, они потому, что бросили. Иначе они бы просто выкинули лишнее в реку, чтобы не досталось никому. А это значит лишь одно: после того, как стемнеет, венды приплывут за этими шубами, золотым тканьём, утварью и прочим добром, и только потом двинутся в путь. "Но почему они не приплыли днём?" взмахнув ресницами, спросила Яндя. Впрочем, ответ ей был понятен и без разъяснений охотча. Но сам он подобными рассуждениями легко, будто ни взначай,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 Янди придирчиво оглядывала свою длинную разрезную рубаху, разорванную, пропитанную потом и заляпанную кровью дикой свиньи. Преждняя-то была превосходная рубаха из тонкого льна с изящной цветочной вышивкой по вороту, но теперь она уже никуда не годилась. Надо искупаться и переодеться. Я похожа на мясника.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 Он нахмурился, вспоминая убитого им человека. Надо смыть его смерть. Всякий, кто прикасался к трупу, должен протеречься не водой, таков закон. Да, вот видишь? В реке купаться нельзя. Задумчиво сказала Уранг. Если утром нас заметят с той стороны, а затем снова увидят вечером, то поймут, что мы чего-то ждём. Тут неподалёку есть ручей.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 Идёл он прямо, но когда останавливался и задумывался, то начинал заметно сутулиться. Однако при всём этом ауранг был преисполнен какой-то совершенно нечеловеческой силы, которая даже Янде невольно внушала почтительную робость. Что уж говорить о бедняжке Аюне? Голосуется, сравнила его со своими соконами, Когда-то ушедшие за ней из дочего дома три брата верно служили ей много лет. Но двое сложили головы совсем недавно, а третий Янди недовольно отряхнула головой, не желая думать о нём. В любом случае надо их кем-то заменить. От чего бы ни этим селачом. На несведущих он производит впечатление угрюмого простака, но оно и к лучшему. Между тем Ауранк вылез из ручья и, отряхнувшись, стал натягивать порты. "Твою черёрт!" окликнул он Янди, поворачиваясь к кустам. "Только ты не подсматривай!" строго приказала девушка, появляясь на берегу. "Хорошо", кивнул Махнач. "Я ведь буду совсем голая". Угу. Ауранк в новке внул и направился вдоль ручья туда, где тот впадал в реку. Куда ты, встревожила Сиянди? Я боюсь одна здесь оставаться. Рыкун, рявкнул воспитанник Тулума. Подбежавший зверь потёрся о бедро хозяина и недовольно мявкнул. "Лежи", велел Ауранка и повернулся к Янди. "Людей здесь нет, а звери не подойдут, пока он тут". Девушка прищурилась, с насмешкой поглядев на ученика жрецов.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 Тот же торопился куда-то в сторону реки, и, похоже, за всё время её купания так и не повернулся. А Уранг в конце концов не выдержал Янди. "Подойди сюда. Зачем?" "Мне очень холодно, разотри меня". Она выскочила из ручья, подхватила чистую, красивую, расшитую рубаху из приданого Юны и подбежала к мохначу. Тот оглянулся и смерил её равнодушным взглядом. И уже почти обсохла. Одевайся. Ну я же замёрзла. Сейчас вовсе не холодно. Янди чуть не задохнулась от возмущения. Это существо, этот не совсем человек смеет пренебрегать ею? Что интересного знать нашла в тебе, Аюна? Начала она уперев руки в бока. Ты чёрствый, как позабытая краюха. Ты не умеешь обращаться с женщинами. Полюбив тебя, Ионо обрекла себя на худший из всех возможных уделов. Она отдала тебе всё. Она пожертвовала судьбой державы ради тебя, а потом и собой, чтобы спасти тебя. А ты? Что ты можешь дать ей взамен? Да скорее тот дуб, на котором развесили Наха, способен кого-то полюбить, чем ты. А Уранк молчал, глядя на разгневанную девицу. И ненавидишь нахов? Вдруг ни с того ни с сего спросил он. Ян динамика секлась, но тут же вновь возмутилась. Не пытайся увернуться. Одейся и ответь мне, прервал её Ауранг. А ты ещё почему я должна слушать твои приказы? Скоро уже стемнеет, не меняясь в лице пояснил Махнач. Я хочу знать, стоит мне ждать ударов в спину или нет.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 Просто я узнал тебя. Вернее, сначала я узнал убитого мной Сокона, а потом тебя. Этот Сокон как две капли воды похож на того, что был на старой дороге в лесу Бьяров. Ты ведь знал его. О чём ты? Не пойму. Перестань врать, поморщился Оранг. Я чувствую твою ложь, как вонь от дерьма.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 Почему я должен верить тебе сейчас? Ян не замолчал и стало неторопливо натягивать через голову длинную рубаху, радуясь тому, что сквозь ткань махночу не видно её лицо. Надо же, он чует ложь, быстро обдумывала она неприятную новость. Ну ладно, зайдём с другой стороны. Да, ты прав, авранг.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 охраняю за деньги смотря за что платят но за смерть шарама я была готова не брать плату а уранк задумчиво глядел как янди быстро переплетает влажные волосы как закалывает косы на затылке острой гранёной шпилькой да теперь она не голола милая красавица плесунья чем-то напоминающая юркую белку исчезла Сейчас перед ним предстала матёра и хищница, готовая напасть в любой миг. Что ещё ты хочешь узнать? Не должна ли я была убить Аюну? Нет, ничего подобного. Я направлялась к Харану в, в её свете, под видом танцовщицы, всё с той же единственной целью убить Ширама. Господь из Варха не дал мне этого сделать. Однако, если кто-то думает, что я откажусь от своей цели,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 От чего же не рассказать? Но начать придётся за много лет до моего рождения.